Ел я и плод, который называется папайя, сочный, как дыня, с зеленой кожурой и красноватой мякотью. У него очень освежающий вкус. Я полагаю, что эти фрукты мне помогли, даже уверен, что они мне были очень полезны. Я не сходил на берег, так как меня предупредили, что порт Саид — место очень развратное и, кроме того, опасное для европейцев, если при них нет оружия. Один господин на нашем пароходе рассказал мне длинную историю о своих приключениях в языческом храме и других местах порт Саида. Но я не буду вам повторять его рассказ, потому что он приличен и, кроме того, я не уверен, что это правда. По-видимому, здесь происходят поразительные вещи. Кстати, передайте агнес что я ей верен. Да, забыл сказать, что в Порт-Саиде к пароходу подъезжают туземцы на лодках и продают очень хороший рахат-лукум. Это привкусное лакомство, несмотря на его странное название. Мы очень медленно проходили Суэцкий канал. Это узкая канава, с обеих сторон которой на много миль тянется песчаная пустыня, а вдали видны пурпуровые горы. Канал ничего особенного собой не представляет и пересекает водное пространство, которое называется Горькие озера. Они очень скучные на вид, но говорят, что они имеют важное значение. Иногда мы видели на берегу мужчин в белых плащах, верхом не на верблюдах, как вы там, может быть, воображаете, а на быстрых лошадях, на которых они галопом вскакали прочь, как только замечали пароход. «Да, должен вам сказать, что в первый раз в жизни я видел, как растут пальмы, совсем такие, как та, что стоит у нас в церковном зале, но гораздо выше и толще». В Красном море было очень жарко, а после того, как мы благополучно миновали Адан и какие-то любопытные острова, которые называются «Двенадцать апостолов», как раз тогда, когда рассчитывал повеселиться в обществе «Дам на палубе», принять участие в играх, беседах и занятиях музыкой, вдруг снова наступила ужаснейшая жара. «Мама, тиковые костюмы, что ты мне купила, никуда не годятся. Они слишком плотные и тяжелые. Правильнее было бы заказать в Индии туземному портному. Говорят, туземцы шьют их очень хорошо и из подходящего материала, индийского шелка, а не тика». Кстати, раз уж об этом зашла речь, передайте, пожалуйста, Мэри, что стеклянная часть фляжки, которую она мне подарила, разбилась во время первого же шторма, а показания компаса Несси расходятся с показаниями судового компаса. Я порядком страдал от жары, и хотя стал лучше есть, очень полюбил сою, но потерял в весе. Я нашел, что очень похудел, что меня смущало, И так же, как и слабость, мешала принять участие в общих развлечениях, так что я сидел один, думая о моей лежавшей без употребления мандолине. И с огорчением глядя на акул, которые целыми стаями плыли за пароходом. После жары начались дожди. Это здесь называется муссон что то малый муссон. Но с меня было достаточно и этого малого муссона. Он напоминает наши вечные промозглые шотландские туманы. Мы шли в тумане, пока не добрались до Цейлона и бросили якорь в Колумба. Это замечательный порт. намного миль вокруг вода неподвижна. Очень успокаивающее зрелище. Зато сильная качка была в Индийском океане. Некоторые пассажиры отправились на берег покупать драгоценные камни. Лунные камни, опалы, бирюзу. А я не поехал, потому что слыхал, что цены просто грабительские, и что лунные камни имеют здесь много изъянов, то есть трещинок. Зато мой приятель Лаки принес мне прекрасный местный ананас. Несмотря на то, что он был очень крупный, я, к своему удивлению, убедился, что могу съесть его весь. Удивительно вкусно. На следующий день меня немного слабило, и я думал, что у меня дизентерия. Много к счастью, меня пока миновали и дизентерия, и малярия. А нездоров я был, должно быть, из-за ананаса. Но самое неприятное было еще впереди. В Индийском океане мы перенесли тайфун, наихудший вид страшного шторма, какой вы только можете себе вообразить.